Глава пятая. Сонное царство. 1. Айзек. После прибытия корабля прошло четыре дня, самых долгих в его жизни. Он был там, видел, как судно выползает на берег, первым встретил женщину по имени Клеттер, и при этом никто не счел нужным сообщить ему какие-то новости. Айзека мучила неизвестность. Вот хоть бы что-нибудь узнать. По острову точно брызги соленой воды после мощной волны, разбившейся о берег. Расходились слухи. Сумасшедшая, злобная, настоящая ведьма, полное ничтожество, древняя Ава Пейдж собственной персоной. Ничто из услышанного не имело ни капли смысла, и все же глупая болтовня продолжалась уже четыре дня. Как и все нормальные люди, Айзек был довольно высокого мнения о себе, понимая, впрочем, что не представляет собой ничего особенного, когда дело касается острова, конгресса и судьбоносных решений. Ему всего двадцать, и, положа руку на сердце, не такой уж он хороший кузнец. Да, с каждым днем получается все лучше, однако до совершенства еще чертовски далеко». аайза деловито стучал по куску раскаленного железа как вдруг по его душу явилось миоко несколько раз окликнув друга и не получив ответа девушка швырнула ему в спину согнутый гвоздь эй ты чего он сунул горячий кусок металла в емкость для охлаждения вообще то он пытался выковать ложку но изделие больше напоминало весло уже что то решили она нетерпеливо взмахнула рукой заканчивай и выходи «Капитан Спаркс ушел на собрание», — запротестовал он. «Я здесь за главного, пока он не вернется». «Айзек, подними свою задницу!» «Сзывают весь остров, чтобы сделать заявление!» «Просто запри дверь и выключи огонь, чтобы этот сарай не сгорел!» Айзек нахмурился. «Выключить?» «Да, и поскорее!» Он нахмурился еще сильнее. «Ты хоть понимаешь, что такое огонь?» Два. Полчаса спустя они миновали здание школы и подошли к воздвигнутому рядом павильону, огромному тенту с десятками столиков для пикника. Перед уходом Айзеку удалось погасить огонь и обеспечить безопасность кузницы, а затем они с Миока пробежали милю или около того до города. Крупные обсуждения в Конгрессе обычно ознаменовывались всеобщим пиром. Нечто вроде примирения и восстановления солидарности после того, как лидеры часами или днями напролет кричали и ругались друг на друга. Айзеку нестерпимо хотелось услышать, как шло обсуждение и что решил Конгресс по поводу женщины, приплывшей на корабле. Но, как всегда говорил Доминик, от бесплатной еды нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах. Айзек с Миока не стали искать друзей в битком набитом павильоне. Миока с трудом нашла свободное местечко в углу. Столы уже ломились от еды. Разные виды хлеба и выпечки, свежие фрукты, головы сыра, печеные картофель и овощи, несколько блюд с тушеной бараниной. На последнюю налегать не рекомендовалось, если не хочешь удостоиться косых взглядов островитян-стариков. Работая до седьмого пота, Айзек сжег кучу калорий. Он жадно поглощал еду, едва успевая жевать. Миока пару раз посмотрел на него с полнейшим отвращением, и он немного замедлил темп. Он как раз вгрызся в баранью отбивную, которую приберёг напоследок, когда подошедшая сзади Триш положила руку ему на плечо. «Кажется, этого барашка звали Хохотунчик», — сказала она. «Надеюсь, ты чувствуешь себя виноватым?» Он оглянулся. «Привет, что слышно?» Не разговаривай с полным ртом. Она наклонилась ближе, просунув голову между Айзеком и Миоко. «На презентации садитесь поближе к нам. Мы постараемся занять местечко. Что-то произойдет, и мы должны держаться вместе, при любых обстоятельствах. Вы случайно не выпили вина?» На острове существовал строго соблюдаемый запрет употреблять алкоголь до 21 года. Этого возраста из друзей Айзека достигли только Садина и Доминик. Поскольку такие собрания предназначались лишь для тех, кто окончил школу, Айзек с Миока входили в число немногих присутствующих, кому нельзя пить. Айзек пару раз пробовал спиртное, однако ничего не почувствовал, кроме легкого расстройства желудка. Хоть ты нам и не бабушка, съязвила Миока. Обещаю, что мы не пили вино, честно. Триш даже не улыбнулась. Хорошо, до встречи в амфитеатре. Не опаздывайте. Миока хотела что-то спросить, но Триш предостерегающе подняла руку. Не сейчас, позже. Поверьте мне на слово и садитесь поближе. Она ушла. Айзак с Миока вопросительно переглянулись. Пойдем, сказал Айзак. Лекторий Галилея представлял собой амфитеатр под открытым небом, выстроенный на естественном утёсе. Установленные полукругом скамьи были обращены к сцене, которая выходила на один из самых тихих пляжей на острове. Скала создавала невероятную акустику. В театре довольно часто проводили различные мероприятия, такие как сегодняшний доклад Конгресса. Обычно на сборище Хайзека клонила в сон, а сегодня он не мог дождаться начала. Что имела в виду Триш, которая вела себя так таинственно и говорила загадками? «Что-то произойдет», — сказала она. «Странно все это». Аудитория быстро заполнялась. Видные члены Конгресса, собравшиеся на широкой деревянной сцене, переговаривались, расставляли стулья. Большинство выглядели недовольными, а некоторые и вовсе кипели от злости. Вероятно, их вывели из себя дружеские дебаты о странной женщине с корабля. Айзека это не удивило. В Конгрессе всегда бушевали страсти. «Вон сидят садины и триш», — сказала Миока, указывая на четвертый ряд. Они протолкались вниз, и хотя в поле зрения не было свободных мест, кое-как ухитрились втиснуться между друзьями. «Эй, я и так еле держусь на одной половинке попы!» — завопила дама, сидевшая с краю. И все в пределах слышимости рассмеялись. Айзек задумался, понимают ли эти люди, что означает появление у берегов острова корабля из Старого Мира. Может, его просто испугало зловещее предупреждение Триш? «Привет!» — прошептала ему на ухо Саддина. Одна сидела справа от Айзека, а Миока слева. Что вы затеяли? Спросил он. Айзек догадался, что девушка не слышит его из-за гула голосов сотен людей. Поняв, что поговорить не удастся, они одновременно улыбнулись и пожали плечами. Айзек подумал о женщине с корабля. Вскоре после того, как Та раскрыла им цель своего путешествия на остров, найти потомков старых глейдеров, Ньюта и Сони. Прибыла спасательная команда. Айзек не знал, что Ньют и Соня приходятся друг другу братом и сестрой. В историях об этих знаменитых людях ничего такого не говорилось. Но женщина была непреклонна. Незнакомку забрали в больницу, и он уже четыре дня ее не видел, а имена постоянно вспыхивали в памяти точно проблески солнца среди бегущих по небу облаков. Ньют. Соня. Историю Ньюта знал каждый первоклассник. Все дети, едва освоившие грамоту, читали книгу Ньюта. Он был почти легендарной фигурой, и наличие у него потомков удивило бы любого на острове. Соня, не столь загадочная, хотя почти столь же легендарная, прибыла на остров с Томасом и остальными выжившими 70 лет тому. Она уже умерла, однако оставила несколько детей и внуков. На трибуну вышла мама Садины, мисс Коуэн. Ей, занимавшей пост первого председателя Конгресса, предстояло опровергнуть глупые сплетни, охватившие остров. Мисс Коуэн подняла руки, подождала, пока ее заметят и утихнут. «Спасибо», — с достоинством произнесла женщина. Она была похожа на Садину, только ниже ростом, старше и с морщинами. Ее все уважали, даже те, кого она злила. Такое уж у нее было свойство. «Спасибо, что собрались. В последние дни у нас произошли некоторые интересные события». Садина наклонилась к Айзеку и тихо сказала. «Ты знаешь, что у Сони был только один ребёнок?» Айзек задрал голову и удивленно наморщил лоб. «А, по-моему, трое или четверо». — Нет, всего один. Теперь молчи и слушай. — Вечно садина что-нибудь выдумает, — подумал одолеваемое любопытством Майзик. Он пропустил первые фразы, которые произнесла с трибуны мисс Коуэн. Голос женщины отражался от каменных стен и, казалось, звучал со всех сторон. Немного сбило нас с толку, однако, пообщавшись с гостей, мы поняли, что она говорит правду. Тем не менее, факт остается фактом. Согласно ее собственному признанию, она усыпила и застрелила своих товарищей. Конгресс не может закрыть на это глаза. По толпе пронесся ропот. Мисс Коуэн держала в руках несколько листов бумаги с какими-то заметками и взволнованно их рассматривала. Опустив бумаги на трибуну, она подняла голову и оглядела присутствующих. «Я не могу сказать то, что мне велели. Простите, но не могу. Это глупо. Абсурдно!» «Коуэн!» — воскликнул мужской голос. Заместитель председателя, Вильгельм, встал и быстрым шагом подошел к своей непосредственной начальнице. Встав за спиной, наклонился и свирепо зашептал на ухо. Послышалось какое-то шипение, но слов было не разобрать. Мисс Коуэн смела с трибуны бумаги, и они закружились в воздухе, как осенние листья. Незнакомый у член Конгресса, бросился собирать листы, пока те не попали в руки людей. «Мне все равно!» — крикнула мисс Коуэн, повернувшись к Вильгельму. «Остальные меня не волнуют! Меня интересует она!» Обойдя мужчину, собиравшего разлетевшиеся бумаги, мисс Коуэн поспешно спустилась со сцены. Толпа потрясенно притихла. Вильгельм стоял как вкопанный с бледным, точно гребень волны лицом. Айзек посмотрел на Садину, которая казалась слишком уж спокойной. В конце концов, мисс Гоуэн, ее мама. «Садин — Садина! — окликнул Айзек. — Что? — Все из-за меня, — сказала вдруг девушка. — Меня хотят отправить в Старый мир. Сразу после этого заявления Садина встала и протиснулась мимо сидящих на скамейке людей, а затем бросилась вслед за матерью. Услышав ее слова, Миока тоже вскочила и последовала по пятам за Айзеком, который уже мчался за Садиной. Он понятия не имел о том, что все это значит, и совсем запутался. Однако инстинкты одержали верх, и он пообещал себе, что не упустит Садину из виду. Он бежал к берегу, а толпа позади, отойдя от шока, кричала что-то неразборчивое. «Мама!» — крикнула Садина. «Садина!» — крикнул Айзек. «Айзек!» Он посмотрел через плечо. Доминик. Рядом с ним Триш, всем в вдогонку. Мисс Коэн наконец остановилась в добрых пятистах метрах от амфитеатра. Она согнулась, уперла руки в колени и пыталась отдышаться. К ней подошла Садина, затем Айзак с Миока и Триж с Домиником. Они переглянулись, хватая ртом воздух и ожидая объяснений. Первые же слова мисс Коуэн несказанно удивили Айзека. «Айзек, вернись! Уходи немедленно! Ты в этом не участвуешь!» «Что? Что такое? В чем не участвую?» — заикаясь, спросил Айзек, чувствуя себя полным идиотом. «Нет, мама», — сказала Садина, — «мы хотим, чтобы он пошел с нами, если сам решит, конечно». Да Айзека наконец дошло. Все, кроме него, знают, что происходит. Он видел это по их лицам, даже по смущенному, виноватому лицу Миоко. Айзек театрально пожал плечами, несколько секунд удерживая их в крайнем верхнем положении. «Ну-ну». «Может, кто-то все-таки раскроет мне большой секрет?» Ребята переглянулись, и в конце концов все посмотрели на мисс Коуэн. Она не только была намного старше, но и принадлежала к высшему эшелону управления. Красноречива, умна, скора и на гнев, и на милость. Айзек всегда ее побаивался. Когда был маленьким, упрашивался один играть у себя дома, а не наоборот. Женщина посмотрела ему в глаза. «Ты мне всегда нравился, Айзек. Ты славный паренек и пережил страшное горе. Просто ну, я не хочу, чтобы ты ее перебила садина. Мама, именно поэтому он должен пойти с нами. Он один из немногих, у кого не осталось семьи. Теперь его семья мы. Мы с Триж любим его как брата, хотя временами он доводит нас до белого колени. Мы... «Я без него не пойду». Айзек подумал, что это уже слишком. «Не пойдешь? Куда?» В течение нескольких секунд ему отвечал только шепот волн, омывающих песчаное мелководье. Мисс Коэн подошла вплотную. Хотя она была на несколько дюймов ниже, Айзек поневоле шагнул назад. «Почему он так боится этой хрупкой женщины?» «Хорошо, слушай», — сказала она. «В конгрессе произошел раскол. Голоса разделились почти поровну, и тем не менее мои сторонники проиграли. Я ничего не понимаю. Ну как так можно?» Она закрыла глаза и вздохнула, покраснев от раздражения. Затем вновь посмотрела на него. «Женщина. С корабля. Ее зовут Клеттер». Я много с ней общалась, больше, чем кто бы то ни было, готова поклясться жизнью собственной дочери. Очень мило! Вскрикнула Садина. Что Клэттер говорит правду. Я прожила долгую жизнь и знаю людей. Я столько дерьма в жизни видела, извините за выражение, что меня не пугает его запах. Эта женщина не врет. И, честно говоря, я хотела бы ей помочь. А. «Почему вы сказали с трибуны?» — начал Айзек и осекся. «Мы разыграли спектакль. Видишь ли, я не хочу строить из себя великого сыщика, но все это — розыгрыш. Его устроили мои сторонники в Конгрессе, с один из триж, и друзья, которых они привлекли к делу. Я хотел избавить тебя от лишних волнений, Айзек. Ты и без того пережил страшную трагедию. Твоя семья...» У Айзека на глазах выступили слезы, однако он постарался скрыть это, ожесточенно помотав головой. Я справлюсь. Я пойду, мне это нужно. Коуэн грустно кивнула. Ну что ж, вы победили? Ты правда этого хочешь? Айзек взглянул на садину, которая ободряюще кивнула. Да, хоть и не знаю, на что иду. И все-таки я. «Соглашаюсь». С один из триши рассмеялись, и даже Мизкова улыбнулась. «Всё просто, Айзек», — сказала она. «Мы садимся на корабль с нашей новой подругой, с нами ещё несколько человек, и отправляемся в Старый мир. Как тебе такой расклад?» Она похлопала его по плечу и повернула назад к амфитеатру. «О, «Погодите, это не шутка?» — спросил он, обращаясь ко всей компании, направившейся вслед за мисс Коуэн. — Я ничего не понимаю. Она притворялась? Саддина крепко обняла его и прошептала на ухо. — Ага. Кстати, в вино кое-что подмешали. Не волнуйся, всего лишь снотворное. Четыре. Айзек в жизни не испытывал ничего подобного. Он потерял мать и отца, сестру. Защищаясь от боли, он привык подавлять свои чувства, приучил себя не думать об этом, ничего не чувствовать. Но, несмотря на боль и тоску, такого с ним никогда не было. Словно вышибли почву из-под ног. Словно исчезла гравитация, и ничто больше не привязывает его к земле. Возвращаясь следом за друзьями к амфитеатру, он не чувствовал ног, будто кто-то одолжил ему сапоги-скороходы, чтобы он мог дойти до цели. В голове помутилось. Он как будто пробуждался от сна, самого реалистичного сна в своей жизни, испытывая ощущение, что все, что знаешь и хочешь знать, вот-вот исчезнет. «Навсегда». Когда они подошли к амфитеатру, Айзек остановился. Саддина взяла его за руку. «Они просто спят», — сказала она. Сотни людей лежали в повалку на скамейках и на земле, раскинув руки и ноги. «Эта женщина, Клеттер, дала моей маме снотворное с корабля, то же самое, что использовала для своих приятелей». Она сказала, что не хотела их убивать, но в конце концов пришлось. «И мы должны ей верить?» «Я верю маме. Остальное сейчас важно. И когда у нас появится время поговорить о том, почему мы хотим пойти с Клеттер, думаю, ты будешь с нами в одной лодке. Уж прости за каламбур!» Айзек указал на груды спящих тел. А они?» «По ее словам, проснуться часов через десять. Снотворное досталось не всем. Кое-кто из членов Конгресса уже говорил, Смитс Коуэн и еще некоторые люди, по каким-то причинам не пившие вино, выглядели ошеломленными и кипели праведным гневом. По словам изголодавшейся, кровожадной сумасшедшей, которую мы знаем целых четыре дня, «Отлично!» — сиронизировал Айзек. Садина бросила на него укоризненный взгляд. «Ну, во-первых, нас много». Она одна. Во-вторых, она не похожа на сумасшедшую. Кроме того, моя мама проверила препарат на себе прошлой ночью и сказала, что в жизни так прекрасно не высыпалась. Какое-то время они смотрели друг на друга. Первым рассмеялся Айзак, потом хихикнула Садина, и в конце концов они вдвоем захохотали как сумасшедшие. Айзеку внезапно стало легче. Наконец, успокоившись, он сказал. «И ты хочешь, чтобы я взошел на борт этой ржавой консервной банки и отправился в страну шизов и вспышки?» Заманчивое предложение. «Подожди, ты еще не слышал, что говорит Клеттер. Мы, Стриж, без тебя никуда не поплывем, уж поверь. Мама и остальные придумали план. Они хотят убедить всех, будто Клеттер устроила это сама». Девушка указала на спящих. Она нас взяла в заложники, чтобы, когда мы вернемся, можно было свалить все на нее. А теперь пойдем. Садина взяла его за руку и потащила к матери, которая бодрого крикивала распоряжения, точно неугомонный фитнес-тренер. Пять. замыкавший сейчас строй, выглядела посвежевшей и откормленной, как будто за время пребывания на острове набрала килограммов десять. Айзек, то и дел на нее, оглядывался, не в силах сдержать любопытство. Темная кожа сияла, глаза больше не прятались в бездонных провалах отчаяния. С чистыми волосами, в новой одежде, отдохнувшая, она превратилась в совершенно другого человека и ничем не напоминала немощное существо, которое они с меока выловили из океана. Она чем-то походила на мисс Коуэн, как будто воссоединились, наконец, два равных по силе и мощи близнеца. Впечатление не портило даже то, что Клеттер несла диковинное оружие, отливавшее голубыми отблесками статического электричества, невиданное на их маленьком острове. С этой штукой в руках она казалась достойной парой с одининой маме. Айзек и около дюжины остальных путешественников... в том числе Карсон, Джеки и Лейси с западного побережья, шагали к берегу, где был пришвартован корабль «Клеттер», разрезающий лабиринт. Каждый тащил по меньшей мере два мешка с припасами. Несмотря на выбитую из-под ног почву и стремительные изменения, ворвавшись в его жизнь, Айзек не испытывал страха. Им владело какое-то странное чувство, Нечто вроде легкого оцепенения, не позволяющего ощутить волнение и страх, которые должны были его одолевать. «Почему мы не отобрали у нее оружие?» — спросила Айза Кутриш, поскольку Садина была занята получением инструкции от своей мамы. Доминик и Миока шли сзади. «Сначала мы разрешили этой дамочке накачать наших соотечественников снотворным, а теперь позволяем ходить со здоровенным пулеметом. Эту штуку как будто привезли с Марса». «Ты знаешь почему?» — ответила Триш. Чтобы все думали, что она нас похитила», — невозмутимо произнес Айзек, всем своим видом показывая, что ничего глупее в жизни не слышал. «Да, Айзек, именно так. Ты ведь помнишь, что не все спят?» «Я просто думаю, что мы слишком ей доверяем». «Аминь», — вмешалась Миоко. Триш беспечно пожала плечами. «Могу сказать только, что Садина и ее мама меня убедили. К тому же чертовски здорово отправиться на корабле в далекие края, где никогда раньше не бывало. Хочешь остаться дома — дело твое, но сначала выслушай». «С нетерпением жду ваших аргументов». «Тот я согласен, стриж», — подхватил Доминик. «Пусть даже эта милая леди ест котят на обедах и хомячков на ужин. Я не согласен всю жизнь сидеть на этом клочке земли, если есть возможность куда-то выбраться». Айзек развернулся и сделал несколько шагов назад. «И тебя устраивает, что твой отец проснется через несколько часов и подумает, что больше никогда тебя не увидит?» «Мы вернемся, чувак! Все будет в порядке! Не на Луну улетаем!» Триш схватила Айзека за руку и притянула к себе. «По словам Клеттер, вполне возможно, что состав крови садины, или ДНК, или что-то там еще поможет создать лекарство от нового вида вспышки. Так что это не только приключение, но и доброе дело!» «По-моему, кое-кто забывает историю», — усмехнулась Миока. «Разве дело не в том, что наших предков использовали против их воли и заставили бежать, потому что надеялись найти лекарство?» Айзек обрадовался. Хоть кто-то, кроме него, рассуждает логически. «Это совсем другое», — возразила Триш. «Мы идем добровольно, и у Клеттер есть иммунитет, как и у нас. Во всяком случае, мы так предполагаем. По ее словам, они просто хотят провести некоторые медицинские тесты, а не исследование мозга, через которое пришлось пройти Глейдером. Речь идет о физиологии, а не о психиатрии. Короче, вы утомили, пусть она сама вам объясняет. Было бы неплохо, сказал Доминик. Ты действительно хреново объясняешь. Бабамс, сказала Триш. Никто не знал, что это означает, айзак облегченно вздохнул. Удивительно, что Триш считает это приключением. Вся эта история его одновременно напугала и взбудоражила. Подумать только, они увидят большой мир, а ведь раньше он и мечтать об этом не смел. Прошло больше семидесяти лет с тех пор, как глейдеры избежали неминуемого апокалипсиса. Люди из старого мира уже придумали, как сделать жизнь безопаснее. Однако тревожные мысли не уходили. Умирающая от голода Клеттер прибыла на судне, палуба которого усеяна трупами. Все мы им прострелили голову. Точнее, это сделала она. Айзеку хотелось избавиться от этих мыслей. вот если бы можно было нажать кнопку и выключить глупый мозг. Шесть. Они собрались на просторной кормовой палубе, несколько дней назад покрытой безжизненными телами. Айзек понятия не имел, кто убрал мертвецов и все вымыл. Он представил себе смешных пиратов со швабрами и деревянными бадьями, которые, распевая песни, поливают палубу мыльной водой. Из истории, рассказанной в детстве кем-то из стариков. «Я умею управлять этой штукой», — сказала женщина по имени Клеттер людям, отобранным для путешествия. А понятия не имел, как их выбирали, и радовался, что на борту оказался кое-кто из друзей. Чтобы показать свои миролюбивые намерения, Клэттер спрятала грозное оружие в ящик и заперла на замок. «Только мне нужна помощь, и вам придется учиться на ходу». Топлива в обрез, но должно хватить. О продовольствии вы позаботились. Будем надеяться, что эта куча металлолома не развалится раньше, чем мы доберемся до места. «До места — это куда?» — со смущенной улыбкой спросил Альварес, худощавый темноволосый мужчина. Айзек не очень близко знал Альвареса. Тот относился к членам Конгресса, которые приняли сторону мисс Коуэн. «Мы направляемся в Лос-Анджелес», — ответила Клеттер. Хотя язык уже слышал это название, оно ему ни о чем не говорило. «Там создана сеть медицинских клиник, подальше от божества на Аляске и остатков нации на Северных равнинах». Она заметила их недоумевающие взгляды. «Не волнуйтесь, у нас будет куча времени поговорить об этом, пока мы туда доберемся. Айзек задумался. Божество? Остатки нации? Он и сам не понимал, чего в этих словах больше — обещания или угрозы. Во что они ввязались? «Люди скоро начнут просыпаться», — напомнила мисс Коуэн. «Если решили, надо действовать. Поднимай трап, Вильгельм». «Стойте!» — крикнул кто-то с берега как раз в тот момент, когда заместитель мисс Коуэн подошел к длинному деревянному мостику, который использовали вместо трапа. «Эй, лоботрясы! Хоть кто-то поможет мне взобраться на эту посудину?» Айзек и все, кто был на палубе, повернули головы. Мисс Коуэн шагнула вперед и открыла рот, но, как и остальные, не смогла выдавить ни звука. Темнокожий старик с совершенно белыми волосами, вполне бодрый для столь преклонных лет, поставил одну ногу на край доски, застрявшей в мокром песке. «И не спорьте», — заявил он, — «поеду и все. Если умру по дороге, то меня ждет вечная слава». Он издал победный клич и, не дождавшись помощи, никто и пальцем не пошевелил. Вскочил на шаткий мостик, будто при мысли об океанском путешествии сбросил с плеч лет сорок. «Будь я проклят!» — прошептал Доминик, а потрясенный Айзек так и не произнес ни слова. С ними отправился в вояж старик Фрайпан.